ли кто-нибудь освежиться, но его глаза не отрывались от спины удаляющегося странного пассажира. Пожалуй, Дэвис и сам себе не смог бы ответить, зачем он это делает, что толкает его на подобные поступки. В общем-то, он особым героизмом не отличался и никогда не совал нос ни в свои дела. Но нынешняя ситуация его порядком нервировала и заставляла вести себя, мягко говоря, неадекватно. Пройдя мимо подкатившего к посмеивающимся молоткам Каннингема, Стивен опалил стюарда уничтожающим взором, который тот, впрочем, стоически проигнорировал, незаметно для окружающих показав коллеге кулак. «Чертов идиот!» — поднос ругнулся Дэвис, не отвлекаясь на перепалку с напарником. Он боялся потерять из виду неторопливо шагающего подозрительного пассажира. Стоит тому нырнуть в бурлящую по обе стороны от прохода гурьбу возбужденно переговаривающихся людей, и вновь высмотреть его быстро не получится. Уж слишком много на палубах дирижабля было плащей, пальто, сюртуков и шляп. На верхнем ярусе небесного колосса поддерживалась вполне комфортная температура, но не настолько высокая, чтобы пассажиры раздевались до исподнего. А сейчас мы пролетаем над знаменитым университетом имени Артура Соммервиля, основанный в 1681 году самим великим естествоиспытателем и путешественником, университет в довольно краткие сроки быстро занял одно из лидирующих положений в среде высших учебных заведений. И как только Джессике удается каждый раз рассказывать одно и то же, не меняя жизнерадостного тона, и еще умудряясь при этом. постоянно вворачивать в заученный до зубов и неизменный по определению текст что-нибудь новенькое и еще красивый, звучный, ласкающий слух голос. Девушку было не только полезно слушать, но и приятно, однако уходящему прочь человеку стростью лекции Джессики были совершенно неинтересны. Подтверждая догадки Стивена, подозрительный пассажир свернул к ведущей на нижнюю палубе лестницы, Чьи маршевые пролеты были огорожены надежными и достаточно высокими перилами Хочет спуститься вниз Значит, надоело смотреть на дышащий, словно огромное мифическое животное, город Раскинувшийся, насколько хватало глаз, далеко внизу Гудящий, неслышимыми здесь голосами людей, машин, механизмов И дышащий тысячами фабричных и заводских труб Персонал корабля для спуска на нижнюю палубу также мог воспользоваться специальным грузовым лифтом. Хитроумный механизм был способен легко поднимать и опускать до четырех человек или две полностью груженные тележки со спиртным и закусками. Стивен без промедления вкатил тележку на лифтовую площадку, закрыл решетчатую дверцу и достал из кармана лифтовый ключ. Вставив ключ в прорезь, он запустил привод подъемного устройства. Негромко загудев, лифт начал свой неторопливый спуск на нижнюю палубу. От нетерпения Стивен переминался с ноги на ногу. Скорость пыхтящего механизма значительно уступала быстрым человеческим ногам, прыгающим через две ступеньки лестницы. Когда лифт остановился, Стюарт не смог сдержать облегченного выдоха. Торопливо распахнув дверцу и, не забыв выдернуть ключ, он выкатил тележку и отчаянно закрутил головой. «Где же он?» Куда подевался этот странный, прячущий ото всех лицо человек? Нижняя палуба прогулочного дирижабля разделялась на две неравные части. В первой, большей, располагался буфет и салон с удобными кожаными креслами. Во второй, меньшей, находилось служебное помещение для членов экипажа и санузел. В носовой части размещалась рубка управления, куда для всех посторонних вход был строжайше заказан. Стивен аккуратно вкатил тележку в подсобку и воровато выглянул из-за шторки. Непростая задача — выследить ничем не выделяющегося человека из почти сотни пассажиров, развалившихся в креслах. Кто неотрывно смотрел в иллюминатор, кто почитывал утреннюю газету, а кто и почивался чашкой горячего кофе. Стивен рассмотрел в глубине салона с нарочито воодушевленным видом толкающего тележку со снедью Кита Вестерфельда, и угощающую маленькую девочку медовым пряником белокурую Маргарет Вудинг. Синяя униформа стюардессы сидела на ней, как влетая. Китель подчеркивал тонкую талию, а юбка не скрывала точеных лодыжек. Вот только своего подозрительного подопечного Дэвис рассмотреть так и не смог. Куда он исчез? Он опередил лифт всего-то на несколько секунд. А вдруг он зашел в туалет? Ошпарила стюарда внезапная догадка. А что? И такой вариант вполне возможен. Дэвис на цыпочках, стараясь не шуметь, подкрался к санузлу и замер напротив двух одинаковых на вид дверей. Одна вела в женскую кабинку, другая в мужскую. Торопливо схватив свежее полотенце и приняв беззаботный вид, Дэвис костяшками пальцев постучал в дверь мужской уборной и, не ожидаясь ответа, нажал на ручку. К его разочарованию дверь тут же распахнулась. Всунув голову внутрь, Стивен не увидел ничего, кроме сверкающих хромом умывальника и унитаза. В прикрученном к стене зеркале отразилась помрачневшая физиономия самого Дэвиса. За иллюминатором проносились угрюмые сизые тучи. — И где же тебя черти носит, приятель? — пробормотал под нос Стив, захлопывая дверцу. — Должно быть, он все же где-то в салоне. Наверняка сидит в одном из кресел и, знай себе, поплевывает в потолок. Стюарт был готов обругать себя последними словами. Да что с ним в конце концов происходит? Перечитал детективов? Решил поиграть в сыщиков? Ну, подумаешь, человек от природы скрытен и не любит показывать лицо окружающим. Вдруг у него какая кожная болезнь? Или шрамы? И что, теперь сходу записывать его в подозрительные личности? В преступника, укрывающегося от закона, на борту королевы Виктории? Дэвис аж фыркнул. «Глупость несусветная!» Он повернулся к выходу из служебки, когда за его спиной скрипнула дверца женской половинки уборной. Дэвис машинально посторонился и, приложив два пальца к форменной шапочке, заученно сказал «Мэм!» Вместо вполне ожидаемого вежливого ответа Стивен получил нечто иное и совсем не в вежливой форме. Чьи-то пальцы с остались сзади его заворотник и сильно дернули назад. От полной неожиданности Стюарт и пикнуть не успел. С подкосившимися ногами он чуть не упал навзничь, и только невидимые, но очень сильные руки не дали ему упасть. Его тут же развернули, пальцы переместились на горло, плотно стискивая шею. В левый бок уперлось что-то острое, больно кольнув сквозь одежду, а в лицо ему уставилась бесстрастная маска, в прорезях которой сверкали темные холодные глаза. Глава седьмая. «Услышу от тебя хоть один звук и всажу тебе в легкое шесть дюймов стали. Умирать будешь долго и мучительно. Понял меня?» Голос из-под маски доносился такой же ледяной, как и буравивший моментально вспотевшего Дэвиса глаза. Бедному стюарду понадобилось совсем немного времени, чтобы понять две вещи. Во-первых, угрожающий ему расправой тип и человек, за которым он следил, одно и то же лицо. Тот же плащ, шляпа, поднятый воротник, рост. Единственным изменением была маска. Сделанная из темной кожи, она плотно прилегала к лицу человека, тычущему ему в бочину дьявольски острым клинком. В маске были прорези для глаз и маленькие отверстия напротив ноздрей и рта. И во-вторых, Стивен понял, что этот человек напрочь лишен чувства юмора и шутить не намерен. Сказал, зарежет, значит, зарежет. И, не думая дергаться, Дэвис обреченно кивнул, на силу сглотнув. В горле внезапно пересохло, а ноги сделались ватными. Геройствовать под взглядом таких глаз совсем не хотелось. Да и силища этому сумасшедшему ублюдку было не занимать. Не выделяясь особыми габаритами, он был здоров, как бык. В его стальных руках Стивен чувствовал себя маленьким беспомощным мальчиком. Славный малый, ровно сказал человек в маске. Я сразу понял, что ты не дурак, хотя и очень любопытный. Ты же следил за мной, верно, засранец. Чем я себя выдал? Э-сэр, -э, прохряхтел Стивен, не зная отвечать, или же вновь отделаться кивком. Слова ползли по горлу, как шершавые камни. Вы показались мне. показались подозрительным. Стивен облизнул губы. Его руки были опущены вниз и прижаты к бокам. На горле он ощущал железную хватку, а холодные глаза этого бандита кололи не хуже стального жала. В прорезах маски мелькнула насмешка. Мелькнула и тут же пропала. И всего-то наблюдательное значит, да? И есть чутье нажаренное? «Ты определенно гробишь свои таланты на борту этого летающего кошелота, парень!» Стюарт торопливо моргнул, опять-таки не зная, как отреагировать на столь неожиданную вроде как и похвалу. «Ладно, заболтались мы с тобой, дружок!» Человек в маске, не отнимая руки с клинком от тела трясущегося Дэвиса, повернул голову в сторону приглушенно-бубнящего салона. «У нас мало времени. Не равен час, кому-то приспичит отчалить!» или твои дружки зайдут сюда за новой партией салфеток. Но не думай, остаток времени мы с тобой проведем с немалой пользой». Стив вновь кивнул, полностью соглашаясь. «Дьявол! Дон да бы даже согласился в такой ситуации выпрыгнуть из дирижабля в одних подштанниках!» «А теперь слушай меня очень внимательно!» Человек-маска понизил голос и вплотную приблизил свое безликое лицо к посеревшей от страха физиономии Стивена. «Сейчас мы с тобой, как старые добрые друзья, пойдем к рубке управления. Ты будешь топать впереди с самым безмятежным видом из всех возможных. Я буду идти следом, не отставая от тебя ни на шаг. А палец мой будет лежать на спусковом крючке револьвера, у которого дуло толще, чем твой член. Ясно? Молодец! И если тебе все же вздумается вякнуть чего лишнего... Я проделаю в твоей спине дыру величиной с этот сраный дирижабль. Мы подойдем к двери, и ты постучишь. На вопрос, какого дьявола тебе нужно, ты ответишь, что хочешь срочно поговорить с капитаном. Дескать, заметил на борту одного очень подозрительного человека. А когда дверь откроют, действовать буду я. Все понял? Что вы задумали? От ужаса Стивен начал заикаться. У него зуб на зуб не попадал со страху. а в голове, как обезумевшие летучие мыши, метались панические мысли. Неужели этот псих решил их всех перестрелять к чертовой матери? Правильно истолковав проступившее на покрытом бисеринками пот лице трясущегося стюарда эмоции, человек в маске почти ласково сказал. «Не волнуйся, малыш, если твой капитан не идиот, а я думаю, что нет, то никто не пострадает. Слово даю. За кого ты меня принимаешь?» Я не воюю с трудовым людом. Я сам часть рабочего класса. Я такой же, как и ты, дружище. Если все будут в точности выполнять мои приказы, то ничего страшного не произойдет. А если нет, — набрался отваги промямлить Дэвис. — Все мы когда-нибудь умрем, — буднично ответил невидимка. Но не всех из нас будут вспоминать потомки. Потеющему Дэвису оставалось только беспомощно вылупиться на него. Несчастный стюард слушал и не верил своим ушам. Смотрел, но отказывался признавать происходящее у него под носом. «Бред! Это все слишком сильно напоминало кошмар, чтобы быть правдой. И вместе с тем во сне не чувствуешь, как по твоим ребрам стекает теплая противная струйка крови, а глотку стискивают железные клешни. «Я согласен!» — прохрипел Стивен. «Он обречен!» «Дьявол! Да они все обречены!» Последние слова плененного стюарда вызвали у невидимки приступ негромкого смеха. «Согласен? Ну, значит, мне вдвойне повезло с тобой, дружок. Идем, твою мать!» Террорист бесцеремонно развернул Дэвиса и дал пинка для ускорения. Тот на негнущихся ногах засеменил вперед. Позади он услышал шорох и металлический щелчок. Дэвис лично никогда не слышал, но догадывался, что так звучит взводимый курок револьвера. Будто подслушав его мысли, страшный человек в маске приглушенно сказал «Топай, топай, пушка уже у меня в руках. Думаю, ты не хочешь увидеть, как твои кишки украсят дверь кабины пилотов?» Стивен не хотел, поэтому нашел в себе силы пойти вперед. Перед его глазами все расплывалось, но ноги, превратившиеся в бесчувственные деревянные ходули, передвигались сами собой. «Сэр, что вы здесь делаете? Туалет в другой стороне». — раздался громкий голос Кита Вестерфельда, когда они уже почти дошли до нужной двери. Не сказать, чтобы Дэвис сильно обрадовался, услышав своего коллегу. Наоборот, он чуть не посидел. Но как же не вовремя? Если у него еще теплилась надежда, что, следуя точным указаниям, нацелившего ему в спину револьвер психопата, все еще обойдется, то с появлением Вестерфельда, не дай бог, у бандита дрогнет палец на спусковом крючке. стивен остановился и весь непроизвольно сжался печенкой чувствуя направленный на него ствол о стив а я тебя сразу и не заметил кит в развалочку подошел ближе не замечал он и оружия в руке замершего в считанных футах от рубки управления невидимки ты знаешь что пассажирам запрещено находиться в этой части отсека хочешь получить нагоняет начальство кто это такой не изволь беспокоиться комрад Голос невидимки напоминал глухой шепот. Он повернулся к назойливому стюарду, одновременно выхватывая из внутреннего кармана плаща второй револьвер. Вестерфельд как на стену налетел, увидев безликую кожаную маску и зажатые в руках пассажира вороненные револьверы. Глаза стюарда чуть не вылезли из орбит. Рот непроизвольно открылся в беззвучном пока крике. Немешкая, невидимка шагнул к нему и резко ударил рукоятью револьвера по переносице. Сочно хрустнуло, из ноздрей Вестерфельда брызнула кровь. С закатившимися глазами он рухнул, как подкошенный, к ногам террориста. Все это время бедный Стивен простоял, сутулившись, крепко зажмурившись и не думая даже о побеге. Услышав грохот падающего тела, он вздрогнул, словно получил взад острым шилом. «Господи боже!» Чуть слышно шевельнул губами Дэвис. «Здесь нет бога, приятель!» Невидимка никогда не жаловался на слух. Засунув револьвер обратно под плащ, он подошел к Дэвису и грубо толкнул в спину. «Давай, шевели копытами! Не бойся за своего дружка! Он живой! От сломанного носа еще никто не умирал! У меня нет привычки убивать простых трудяг вроде вас!» Стивен открыл заслезившиеся глаза и продолжил путь. «Должно быть, так шагают приговоренные к казни смертники», — подумалось ему. Застыв напротив металлической двери, Стюарт немного замешкался. «Мне не хочется применять по отношению к тебе методы физического воздействия», — прошипел из-за плеча невидимка. «Ты мне нравишься, поэтому будь хорошим малым и впредь. Постучи в эту чертову дверь». Поясницу Дэвиса уперлась твердое стальное дуло, опалив своим смертельным холодом даже через форменную куртку. Подняв руку, такую же ватную, как и ноги, Стивен робко постучал. Наклонившись к торчавшему из стены рожку переговорного устройства, он сказал, «Это Стивен Дэвис, мистер Дженнингс. Мне нужно срочно поговорить с капитаном. Я заметил на борту подозрительного человека». Впоследствии Стив и сам не мог понять, как в тот момент он умудрился заставить свой голос звучать так внятно и четко, несмотря на то, что внутри он превратился в трясущееся от страха желе. Тем не менее, даже не убирающий от его спины револьвера террорист что-то одобрительно заворчал. — Подозрительный человек! — раздался из трубки голос второго пилота по совместительству штурмана Николаса Дженнингса. — Ты уверен, Дэвис? «Абсолютно, сэр!» — Стив на миг смежил глаза. «Он производит впечатление крайне неприятного типа. Как бы что ни задумал, не хочется зазря поднимать панику, но...» «Подожди!» Им не пришлось ждать долго. Не успел закусивший до крови губу Дэвис досчитать до пяти, как с обратной стороны щелкнули запоры, и стальная дверь приоткрылась. На пороге появилась дородная фигура Дженнингса. «Фуражка с позолотой, отутюженный китель, галстук. На вид штурману было около пятидесяти. Весьма солидная и колоритная фигура». «Заходи!» — буркнул, посторонившись Дженнингс, еще не замечая отступившего на шаг назад невидимки. А потом было поздно. Террорист со всей силы ударил незадачливого стюарда ногой в спину и, не мешкая, прыгнул следом. Дэвис снарядом влетел в рубку управления, чуть не сбив с ног изумленно вытаращившегося Дженнингса. Невидимка ухватил опешившего штурмана за отворот кителя и сунул под нос револьвер. «Живо! Внутрь!» — рявкнул он в разом побледневшее лицо второго пилота. Штурман попятился назад. Невидимка ударил его наотмашь по мясистой гладко выбритой физиономии и захлопнул за собой двери. Одним движением крутанул запорный штурвал. От хлесткого удара штурман попятился еще дальше, зацепился за копошащегося на полу Дэвиса и снулой кучей рухнул навзничь. «Дирижабль угнан, господа!» — во всеуслышание заявил невидимка, нацеливая револьвер на сидящего в капитанском кресле Седаусова подтянутого мужчину. «Я капитан этого судна Ричард Морвуд!» Глядя на невидимку, седоусый мужчина не убирал рук со штурвала. На его волевом лице не дрогнул ни один мускул. Террорист невольно проникся уважением к этому человеку. Настоящий комрад! Я бы попросил вас объясниться, сэр. Все очень просто. Невидимка взмахнул револьвером и жестом велел подниматься второму пилоту и гиду. Дирижабль идет прежним курсом и совершает свой обычный маршрут. До тех пор, пока я не решу, что делать дальше». «Вы, сэр, все так же сидите в своем замечательном кресле и управляете кораблем». «Прекрасный, кстати, вид открывается отсюда. Ничуть не хуже, чем сверхней палубы». «Так вот, продолжим. Ты, мой не в меру любопытный и наблюдательный друг, будешь сидеть тише воды ниже травы. А вы, сэр, если не ошибаюсь, второй пилот, телеграфируйте в город одно сообщение». Лицо капитана пошло пятнами. На шее забилась яростная жилка. Он так глянул на террориста, что тот отсалютовал ему оружием. «Вы мне нравитесь, Кэп?» «Дьявол, да? Вы мне все нравитесь. Я почти люблю вас, ребята. Но не надо играть со мной в гляделки. Револьвер заряжен, и я, не раздумывая, превращу вас всех в решето. Уверяю, стрелять я умею, а в таком ограниченном пространстве не промахнусь. И подумайте о двухстах ничего не подозревающих пассажирах. чьи жизни зависят от вас. Ответственность за них лежит целиком на ваших плечах. Представьте, что будет, если я здесь немного постреляю или же поднимусь наверх в оболочку и начну полить по резервуарам с водородом. В случае чего я готов умереть. Они вряд ли. «Будьте вы прокляты!» — выдохнул капитан Морвуд. «Что вам конкретно надо?» «Вот это уже похоже на конструктивный разговор», — усмехнулся невидимка. «Мне надо, чтобы меня услышали и чтобы выполняли все мои условия. Мистер Дженнингс, набирайте номер Империал Ярда и телеграфируйте туда вот это послание». Невидимка выудил из кармана сложенный в четверо листок бумаги и швырнул под ноги отдувающегося в кресле второго пилота штурману. Дженнингс поднял листок и трясущимися пальцами начал его разворачивать. Стивен, стараясь не дышать, буквально влип в стену рубки, изо всех сил пытаясь увидеть, что было написано на листке. Капитан Морвуд, играя желваками, не выпускал из рук штурвала. — Что это, господи Иисусе? От лица Дженнингса отхлынула вся кровь. — Ваш билет на спасение, господа! Невидимка был серьезен, как никогда. Глава восьмая Джентри отпустил таксомотор, сразу обеднев на полфунта. Что ж, за скорость требовалось платить. А в нынешней ситуации быстрое передвижение означало экономию времени. А времени, как всегда, катастрофически не хватало. Сунув руки в карманы пальто, старший инспектор бодрой рысью припустил к вырастающему из глубины засаженного деревьями двора громадному трехэтажному особняку, видевшему еще времена расцвета монархии. Джейсона Домина впечатлил. Становилось понятно, что обитающие здесь люди не привыкли пользоваться одним носовым платком на всю семью и подбирать упавшие на пол крошки. Новый день не спешил радовать теплой погодой. На улице было сыро и прохладно. Ставшими уже привычными с наступлением осени серые тучи вновь затягивали небо над городом. Не за горами зима. И станет совсем не до веселья. Многие из живущих на дне ее просто не перенесут. Да уж. Сдвинув шляпу на затылок, Джентри остановился напротив особняка и задрал голову, пристально осматривая здание. Особенно его интересовали выходящие на мощенную булыжником обширную подъездную площадку фасадные окна. От наметанного глаза полицейского не ускользнули разной степени свежести следы от парамобильных колес на подъездной площадке особняка. А кто бы сомневался, если живущие тут люди могут позволить себе содержать этакую громаду, то уж и в личных транспортных средствах не испытывают недостатка. Ступая по въевшимся в камень полосам отжженной резины, лихачи тут обитают, однако. Джентри уже не спеша подошел к парадному входу и поднялся по широким мраморным ступеням. Двери его тоже впечатлили. Две створки высотой почти в два человеческих роста, из мореного дуба, окованные потемневшим от времени железом. Такие не вышибешь ничем, кроме тарана. Не дом, а настоящая крепость. На всех окнах первого этажа Джейсон приметил декоративные решетки из металлических прутьев толщиной с большой палец. Одернув пальто и поправив шляпу, Джентри потянул за свисающий шнур дверного звонка. Внимание инспектора привлекли бронзовые дверные ручки, отполированные до блеска частыми прикосновениями Наверняка обитатели этого домика не привыкли засиживаться внутри его старинных стен Джейсон не успел как следует продрогнуть, как одна из дверных створок почти бесшумно отворилась И его взору предстал дворецкий, собственно смиривший Джейсона высокомерным взглядом старик кем-то другим быть и не мог Глянув на него, джентри понял, что этот халдей, в хрен знает каком поколении, предан хозяевам как пес и готов загрызть любого, кто усомнится в этом. — Чем могу быть полезен, мистер? — проскрипел старик, всем своим видом выражая крайнюю стадию заносчивости и опломба. Джентри добродушно улыбнулся, рассматривая старика. — Лет шестидесяти, долговязый, выше него, сухопарый, но все еще крепкий. От пронзительного взгляда, льдистых, блекло-болотистых глаз у человека с менее крепкими нервами могла разыграться диарея. Но Джейсон по долгу службы видел зенки и пострашнее. Одни бельма-попрыгунчика чего стоили. Поэтому, ничуть не смутившись, Джейсон предъявил дворецкому жетон и сказал. Джейсон Джентри, старший инспектор Империал Ярда. Он умышленно не назвал отдел, в котором работал. Джентри не сводил с дворецкого глаз, продолжая улыбаться. Его интересовала реакция этого похожего на высеченную из камня статую старикана. «Это имение читы Гилрой?» «Да, сэр», — старик сощурил укрытый за моноклем глаз, придирчиво изучая бляху. Его морщинистое лицо не выдало никаких эмоций, а голос ни капли не изменился. «Определенно крепкий орешек», — подумал Джейсон, пряча жетон обратно в карман. «Что привело вас, инспектор? Я бы хотел поговорить с кем-нибудь из хозяев». Джентри сунул руки в карманы пальто, не сводя со старика серых глаз. Ему показалось, что в глазах дворецкого все же было нечто особенное, что отличало его от других. По первому впечатлению, непробиваемая стена. Монолит. Такого на испуг за здорово живешь не возьмешь. «Мистера Гилрой сейчас нет дома. Он на работе». Миссис Гилрой несколько минут назад уехала. На чем? Она вводит личный автомобиль? Вызвала Кэп? Миссис Гилрой отбыла на таксомоторе. В голосе старика прорезалось негодование. Ее пригласили на утренний чай, сэр. Ого, спору нет. Дело и впрямь наиглавнейшей важности. Очень жаль, поскольку я бы хотел с ними обсудить одно не менее важное дело, чем работа и чаепитие. «Возможно, я смогу вам чем-то помочь?» Дворецкий изогнул бровь. «А, собственно, почему бы и нет? Думаю, что вы вполне сгодитесь», изобразив крайне глубокую задумчивость, сказал Джейсон. «А прохладно сегодня? Не находите?» Старик молча посторонился, приглашая полицейского войти. Что-что, а вышкаленным манерам он был обучен, и любой полунамек понимал мгновенно. Джентрис улыбкой кивнул и переступил через порог. Так как, говорите, вас зовут, старина? Шатнер, сэр, Уильям Шатнер. Очутившись в холле, по размеру способным соперничать с палатой лордов, Джентри рассеянно почесал в затылке и зашарил по карманам. Дворецкий не сводил с него взора. Высоченный, бездушный манекен, в чьих глазах теплился лишь намек на жизнь. Джентри изо всех сил старался изобразить обычного полицейского чинушу среднего пошиба. который уже с утра думает о сэндвичах. И, судя по промелькнувшему в водянистых глазах старика презрению, у него это неплохо получалось. «У вас очень красивый дом, мистер Шатнер. Джейсон достал, наконец, прихваченный по случаю древний замусоленный блокнот, который он незаметно умыкнул со стола Фергюсона. «Мне придется кое-что записать. Понимаете, начальство всегда требует намного больше, чем человек в состоянии запомнить». Инспектор заговорчески подмигнул. Раскрыв блокнот на странице, заложенный карандашом, он увидел довольно плодовитый рисунок обнаженной красотки с глазищами на пол лица и громадными грудями, размер которых Джентри затруднялся определить даже приблизительно. Он закусил щеку изнутри и перелистнул страницу. «Дьявол! Не желаете ли чашечку кофе, сэр?» Шатнер был само терпение и вежливость. — Пожалуй, что нет. С утра предпочитаю несколько иные напитки, — гоготнул Джейсон. — Надеюсь, что выглядит последним идиотом. — Кроме нас с вами никого в доме нет? Что-то я не вижу прислуги. — Наш штат весьма ограничен, сэр. Дом на данный момент пуст. Дети в гимназии, хозяева в разъездах. — И вы один тянете на себе лямку? — Снимаю шляпу. Такой огромный дом. Тяжело, наверное, одному справляться со всем хозяйством. «Неужели вы и кухней занимаетесь? Я получил весьма специфическое образование и прошел необходимую подготовку», — с достоинством ответил старик. «Я служу в семье Гилроев уже сорок лет и начинал еще при покойном мистере Роберте. Инспектор, вы так и не объяснили цели своего утреннего визита. Поверьте, мистер и миссис Гилрой не те люди, что создают проблемы закону и порядку». «А они не нуждаются в благотворительных обедах, на которых наливают по миске бесплатного супа, да?» Джентри неспешно осматривался по сторонам. «Вся эта отделка, колонны, галерея, камин, картины. Черт возьми! Да я готов поклясться, что мрамор для холла привезли из Калисты, а вот этот ковер стоит больше денег, чем я зарабатываю за год!» Дворецкий кивал каждому слову джентри, словно в зажиточности хозяев была его собственная заслуга. Мистер Гилрой получил от отца в наследство весьма успешное предприятие и немало преуспел в приумножении капитала. «Да уж, наверняка что-то связанное со всей этой современной техникой, а? Ваш хозяин должно быть прозорливый человек, раз знает, во что вкладывать папочкины денежки». «И я не могу поверить, что столь состоятельный джентльмен зажмет несколько лишних фунтов и станет экономить на прислуге. Вы и детишек лично кормите с ложечки». Шатнер, не сходя с места, с совершенно непроницаемым лицом выслушивал трескотню нахального констебля. Джентри догадался, что старик с удовольствием спустил бы его со ступенек, поэтому он поднажал еще сильней. Я, конечно, извиняюсь, но вы не производите впечатление человека, способного найти общий язык с маленькими детьми. Раз они учатся в школе, значит, они еще не достигли возраста, когда можно посещать салоны и кабаки. Ха-ха! И наверняка им нужна нянька, гувернантка там, или же миссис Гилрой, до того заботливая мать, что в остальное, свободное от распития чая время, квохчет над ними, как наседка, сэр! «Я бы попросил вас...» Дворецкий гневно повысил голос. Джейсон миролюбиво поднял руки и взмахнул блокнотом. «Извините, извините, мистер Шатнер, просто я немного увлекся. Но мне и в самом деле интересно знать. Обычно у нас работает девушка, присматривающая за детьми», — сказал Шатнер, не меняясь в лице. «Я не стал говорить об этом, потому что последняя няня была уволена еще три дня назад». «Последняя?» тут же вцепился в слова дворецкого джентри размашисто черканув в блокноте значит были и другие и тоже уволенные чем они все вам не угодили у вас завышенные требования к прислуге в наше время довольно трудно найти компетентный служебный персонал сказал дворецкий а поскольку речь идет о присмотре за детьми то требования к нанимаемым и впрямь очень высоки три дня как уволили говорите Джентри повторно черканул в блокноте. Со слов спунера выходило, что Элен Харт проводила рабочее время в имении Гилроев с понедельника по субботу. Сейчас вторник. Со слов этого сухаря выходит, что расчет она получила аккурат в субботу. Но никаких заявлений о пропаже девушки во двор не поступало. Джентри уже успел с утра проверить эту информацию. Значит, дворецкий бесстыдно врет. И даже сукин сын не краснеет. Одного этого было достаточно, чтобы у инспектора возник повышенный интерес к этому, по выражению все того же спуннера, долбанному вертепу. «Она что-то натворила? С чего вы взяли?» — деланно удивился Джейсон. «Ни в коем случае нельзя дать старику понять, что он раскусил его ложь. Если Элен Харт уже и нет в этом доме, то уволили ее точно не в субботу и не в воскресенье. Остается только понедельник». Вчерашний день. Так что же тут все же произошло? И почему Дворецкий делает из этого тайну? Девушка попалась на краже столового серебра? Как-то сразу, без весомых доказательств, принять на веру всю рассказанную Джеком невероятную историю Джентри не мог. Но чем дальше он находился в холле огромного особняка, тем больше понимал, что тут, откровенно говоря, попахивает чем-то нехорошим. Нюх Джейсона еще никогда не подводил. Он с преувеличенным любопытством шарил взглядом по внутреннему убранству Холла в ожидании ответа старика. «Я не думаю, что вас привело праздное любопытство», — сказал Шатнер. «И вы так интересуетесь нашей прислугой и этой девушкой в частности. У вас с ней были проблемы? Как ее имя, кстати?» Миссис Гилрой не устроила качество ее работы. Старик даже не замешкался. Девушка представилась как Элен Харт, даже представила рекомендательные письма. Я думаю, что в них было больше вымысла, нежели правды. — Вот оно как! — протянул старший инспектор, водя карандашом по листу блокнота. — Понимаете, в последнее время в Империал Yard поступило множество заявлений по поводу качества обслуги. Ха-ха! Из ваших мест как раз! И меня отправили обойти все приличные дома в вашем квартале. «Представляете, начали поступать жалобы, что в дома богатых и уважаемых жителей устраивается работать одна девушка. Молодая, симпатичная, нянечкой, кухаркой, неважно. Важно то, что в скорости в тех домах начинали пропадать весьма ценные вещи. А сама девушка спустя какое-то время бесследно исчезала. И так до следующего раза. Признаться начальство, будь оно неладно, тянуло резину до последнего». пока жалоб не накопилось столько, что под ними скрылся весь стол комиссара двора. Джентри умолк и достал из кармана очередной полицейский фетиш — измятую замусоленную сигару с обгрызенным кончиком. Пахла она просто ужасно, но старший инспектор мужественно вставил эту древнюю вонючку в рот и стиснул зубы. — Спичек не найдется, — прогнусавил он, невинно глядя на Дворецкого. От взгляда Шатнера сигара могла вспыхнуть и без огня. Он возмущенно зыркнул на полицейского. «Я бы попросил вас удержаться от закуривания, сэр. Миссис Гилрой запрещает дымить по всему дому. Даже мистер Гилрой курит исключительно в своем личном кабинете. О как! Жаль, не могу без курева!» Джентрис, с сожалением спрятал сигару обратно во внутренний карман пальто. «Он никогда не курил. Так что скажете, старина?» Не подходит ли это деваха под описание вашей уволенной няни, и вы точно уверены, что у вас ничего не исчезло? Может, вы хотите, пока я здесь написать заявление, убьете двух зайцев сразу? По виду дворецкого несложно было догадаться, что с большим удовольствием он бы убил самого Джентри. Высокий старик поправил монокль, скрывая рукой промелькнувшую на лице гримассу, но все же невозмутимо сказал. Мне неведомо, относится ли наша бывшая няня к разыскиваемой вами даме, но я могу с уверенностью сказать, что все ценные вещи в доме остались на своих местах. Эта девушка, пусть и сразу не внушила мне доверие, воровкой все же не была. Она была плохой няней, но не лазила по чужим карманам, а из-за качества ее работы никто не стал бы поднимать столько шума. «Скорее всего, она и эта ваша бандитка — совершенно разные люди». Джейсон удовлетворенно отметил про себя, что, похоже, начал допекать этого непробиваемого истукана. «Еще несколько скользких и неприятных вопросов, и он начнет багроветь от злости». «Уверены?» «Наш штатный художник нарисовал ее приблизительный портрет». «Вот, не изволите взглянуть?» Джейсон раскрыл блокнот на странице с намалеванной картинкой грудастой девицы и подсунул под нос дворецкому. «Вы хорошо видите? Я еще не в том возрасте, чтобы жаловаться на зрение», процедил Шатнер, скользнув по художественному безобразию Фергюсона быстрым взглядом. А Джентри не укрылось, что брови старика на краткий миг чуть приподнялись и тут же опустились, будто он ожидал увидеть нечто совсем иное, и, не увидев этого, не смог до конца скрыть облегчение. «Нет, сэр, это определенно не она. Ничего общего», — сказал Шатнер, отодвигаясь от Джентри. «Это не наша бывшая нянька». «Ну что ж, могу вас поздравить. Вы в числе тех счастливчиков, до которых эта предприимчивая дамочка еще не успела добраться. Но предупреждаю, будьте бдительны. От подобных людей можно ожидать чего угодно. И поосторожнее с выбором новой няни, старина!» Джентри по-небратски похлопал дворецкого по затянутому в серое сукно плечу. Если Шатнеру и не понравилась подобная фамильярность, то он стоически промолчал. А Джейсон подивился про себя, насколько твердое плечо оказалось у старика. Словно дотронулся до железного дерева. Не иначе цепной пес Гилроев был крепок и жилист, как молодой спортсмен, профессионально занимающийся боксом. Прошу меня простить, но у меня еще очень много дел. Кашлянул Дворецкий, деликатно намекая полицейскому, что тому пора выметаться из дома ко всем чертям собачьим. В принципе, джентри уже был сыт компании престарелого сноба по самое горло. Еще один вопрос, и он отправится во свояси. Но этот последний вопрос он задать обязан. На улице. Там будет самое место. Дворецкий открыл перед инспектором двери и вежливо поклонился. Выходить наружу он определенно не собирался. Джейсон отправил блокнот в карман и, задержавшись на пороге, резко щелкнул пальцами, словно только что вспомнил одну неимоверно важную вещь. Шатнер тяжело уставился на него. «Сэр, домашние дела меня не будут ждать. Если я более ничем не могу вам помочь, а у вас закончились бесконечные вопросы, то я бы попросил... Не горячитесь, старина!» а то подскочит давление. Это вредно в вашем возрасте», дурашливо оскалился джентри, поднимая воротник пальто. «Я уже ухожу, но не могу не спросить. У вас часто бывают гости?» Держась за дверную ручку, дворецкий моргнул невразительным глазом за стеклышком монокля. «Гости?» «Ну да, гости!» Джейсон был само терпение. Он кивнул на подъездную площадку. «Я смотрю, что у вас имеется как минимум два пара мобиля». И вы часто ими пользуетесь, практически каждый день. Столько следов от шин. Вы угадали, инспектор, с прохладцей сказал Шатнер. Мистер Гилрой ездит на работу на личной машине, а я каждый день отвожу и забираю детей из их гимназии. И бывает отлучаюсь по особым распоряжениям. Миссис Гилрой обычно вызывает таксомотор или карету. Джейсон хмыкнул. Поднос нечто нечленораздельное. Он не спешил выходить за дверь, справедливо подозревая, что стоит двери захлопнуться за его спиной, и больше дворецкий ему не откроет, хоть стучись он до посинения. А еще я заметил несколько весьма интересных следов, которые не имеют никакого отношения к повозкам и паромобилям. Отпечатки чего-то похожего на металлические гусеницы, по большей части старых, но они совсем свежие. «У вас что, недавно парковался паровой тягач? Или, может быть, паровой броневик?» Идиотски заржав, Джейсон покосился на старика. «Ну же, ну же, дрогни еще чуть-чуть!» «Иногда, по особым случаям, нас посещает доктор Абрахам Аткинс», процедил старик. Костяшки его пальцев, впившихся в дверную ручку, побелели. И это не укрылось от джентри. «Ага, дружок, не такой уж ты и непробиваемый!» «Надеюсь, вам не нужно объяснять, кто это. У мистера Гиллера хватает влиятельных и известных друзей». В словах Шатнера отчетливо проявился отголосок угрозы. «Началось!» — чуть не вздохнул старший инспектор. «Почему-то всегда подобные люди начинают в крайнем случае вспоминать о могущественных и сильных друзьях и покровителях. Должно быть, он и впрямь наступил на больную мозоль. Это который директор психушки, что ли?» «Он оказывает дружеские консультации вашим хозяевам?» – подивился Джентри. «Он разъезжает на броневике?» «У доктора весьма своеобразный экипаж», – уклончиво ответил Дворецкий. «И между Гилроями и доктором исключительно дружественные отношения. В этом доме никто не страдает психическими расстройствами». «Ясно. Ну, не буду вас больше задерживать. Больше у меня вопросов нет». Не прощаясь и оставив старика сверлить по мрачневшим взглядам его спину, Джентри торопливо двинулся прочь. Больше его ничто тут не держало. Пройдя проезжую часть и вступив на тротуар, Джентри остановился и обернулся к оставшемуся на другой стороне улицы огромному особняку. У старшего инспектора сложилось устойчивое мнение, что Шатнер многое не договаривает. О некоторых вещах он умолчал. а в чем-то и просто в наглую врал. Вопрос в том, какие такие грешки своих столь занятых и деятельных хозяев он покрывает. Ноздри Джейсона широко раздулись, втягивая студеный ноябрьский воздух. А вместе с воздухом Джентри вдыхал аромат, витающий вокруг опасности. Имение Гилруев вызвало в нем самые неприятные, колющие прямо в подсознание ощущения. Словно в голове застучали маленькие молоточки, без устали бьющие тревогу. Да, запах жареного. Джейсон, как никто другой, знал его. Такой осязаемый и пробуждающий азарт охотничий гончий. «Очень интересно», — пробормотал полицейский, рассматривая из-под полей шляпы старинный дом, напоминающий притаившегося в засаде огромного хищника. «Было бы неплохо нагрянуть к этим богатеям с обыском». Но у него нет ордера, и вряд ли появится. Одних лишь подозрений и голословных обвинений на основании брехни уличного воришки, мягко сказать, недостаточно, чтобы убедить судью поставить нужную подпись на бумажке. Джентри чуял, что всунул голову в осиное гнездо, только бы не растревожить дремлющих в нем полосатых ядовитых убийц. Ему было достаточно собственных подозрений и сделанных в течение последнего получаса выводов. По крайней мере, половина из рассказанного Джеком Спунером была правдой. Гилрой были на короткой ноге с Абрахамом Аткинсом. Элен Харт действительно работала в этом доме няней. И как в воду канула при весьма непонятных обстоятельствах. Заявление о ее исчезновении раньше следующего понедельника ждать не придется. Родители хватятся девушку только в воскресенье. Наверняка прибегут сюда, выслушают ту же скормленную дворецким джентри историю и только потом обратятся в Империал Ярд. А пройдет уже целая неделя. А Джейсон не понаслышке знал, что если в столице пропадал человек и его не нашли в ближайшие несколько дней, то на его дальнейшей судьбе можно ставить крест. Положенится. У него хватает проблем с распоясавшимся попрыгунчиком. Гордон Крейг все еще находится под его присмотром. С начальством отношения самые напряженные из всех за последние годы. И если он сунется с этой невероятной историей к Вустеру, то огребет так, что мало не покажется. Комиссар и слушать ничего не захочет, а якобы причастности столь уважаемых людей к исчезновению какой-то там девахи из промышленных районов. А стоит Джейсону произнести имя доктора Мерсифейт? как его самого упекут в психушку. Доказательства. Необходимы веские доказательства. А их у старшего инспектора не было и в помине. Собственно, он и сам до конца не был уверен в том, что Джек ничего не приукрасил, или же это Генриетта Барлоу не навешала ему лапши на уши. На одних подозрениях и предчувствиях в его профессии далеко не уедешь. Хотя и без них никак. Но складывать лапки и бездействовать Джентри тоже не собирался. Если все сказанное Джеком окажется правдой, то может палиться такое дерьмо. Дельца тянуло чуть ли не на преступление года. И так просто отступать Джейсон не хотел. Он недаром слыл известным упрямцем. Элен Харт. Он никогда не видел этой девушки. Знать ее не знает. Но возможно, что с каждой минутой срок отмеренный ей жизни стремительно истекает. как падающие крупицы в песочных часах. Джентри внезапно захотел схватить эти часы и перевернуть. Глава 9. Генриетти за последние месяцы доводилось прозябать и в более худших условиях, не говоря уже о том, что зачастую просто-напросто нечего было жрать. Все познается в сравнении, поэтому ставшая ее тюрьмой запыленная комната Спустя какое-то время стало казаться девушке вполне себе приемлемым жильем. За шиворот не льет, ветер до костей не пронизывает, под ногами не хлюпает. Плюс выданное чудовищным тюремщиком старое, латаное, но все же толстое ватное одеяло. Очень неплохо. Да и пища, которой подчивал ее попрыгунчик, была сносной, по крайней мере регулярной, и о воде не забывал. так что замерзнуть или умереть от жажды и голода ночной бабочке не грозило. Так и привыкать начнет. А привычка – это страшная вещь, и стоит ей привыкнуть к нынешнему заточению, как считай, что наполовину она проиграла. Привычка убивает стремление идти вперед, преодолевать трудности. Привычка уничтожает волю и на корню губит любую борьбу. Зачем сражаться, когда можно спокойно довольствоваться малым, А то еще неизвестно на что нарвешься. Вдруг огребешь по голове. Так для чего усложнять себе жизнь? Лучше так, потихоньку. Жива вроде пока. Ну и ладно, а дальше видно будет. Она изо всех сил гнала прочь подобные мысли: Нет, ни за что. Она должна быть начеку, всегда наготове, и при случае использовать любой шанс, пол шансика, чтобы сбежать. В любой момент эта захламленная кладовка может стать ее могилой. Она зависит от настроения маньяка. Безумный мозг страшного преступника определяет, сколько она еще проживет и как. И нет никакой гарантии в том, что через несколько минут похитивший ее подонок не вломится сюда, чтобы убить. Вот вам и привычки. Попрыгун милостиво оставил зажженным притулившийся у двери газовый рожок. И Генриетта радовалась желтоватому огню застекленного фонарика, как яркому жаркому солнцу. Приглушенный свет создавал хоть какой-то, но уют в ее темнице. Правда, он прождал множество прячущихся по углам теней. Но Генретта не боялась теней. Она давно поняла, что в этой жизни бояться больше остального нужно людей. Как и обещал, Джек принес ей ведро. — Надеюсь, ты не промахнешься и не напрудишь лужу мимо. — сказал он, глумливо ухмыляясь ей в лицо. — Мне бы не хотелось заставлять тебя вылизывать собственную мочу. Генриетта покраснела от стыда, как вареный рак, но она была не в том положении, чтобы спорить. Без ведра ей точно никак. Также Прыгун не приминул напомнить, чтобы она сидела тихо, как мышка, и не вздумала бузить, иначе он не ручается за себя и свои кулаки. Бежать ей некуда, услышать ее никто не услышит, и она должна молиться, чтобы с ним ничего не случилось, иначе сдохнет тут и успеет десять раз разложиться, пока ее все же по чистой случайности найдут лет эдак через пятьдесят. Угрозы маньяка несли в себе совершенно определенный посыл. Генретта не была дурочкой, чтобы не уметь читать между строк. Но какими бы угрозами не сыпал попрыгунчик... Он не мог запретить ей думать о побеге. Она не собиралась подыхать в этой затхлой норе. О нет! Не для того она едва ли не впервые в жизни решилась поднять голову и перестать прятаться на дне, уткнувшись носом в грязь. Нет! Безропотно подставляться под нож в планы Генретта не входило никаким образом. Она что-нибудь придумает. Пусть она и совершила немало глупых поступков, но назвать ее глупой как пробка мог только тот, кто ее совершенно не знал. Девушка сидела в углу комнаты на продавленном диванном пуфике, закутавшись в одеяло. Она не отрывала глаз от горевшего газового рожка. Огонек освещал крепкие запертые двери. Там, за этими дверями, была свобода. Но что толку пялиться на них? Да хоть протри она взглядом дыру в двери, она от этого не откроется. Надеяться на то, что ее кто-то ну совершенно случайно найдет и спасет, тоже не приходилось. Помимо прочего, Генретта знала, что сказок со счастливым концом в жизни тоже не бывает. Никто ее не спасет, кроме нее самой. Поэтому она сидела, подтянув коленки к груди и думала. Под толстым одеялом было относительно тепло. В желудке еще не переварился обед из куска свежего хлеба с сыром и колбасой. В комнате было тихо. поэтому ничто не мешало ночной бабочке сидеть и думать, и слушать. Любой посторонний шорох, любой необычный звук мог помочь ей. Все, что угодно, лишь бы разбавляло тишину. Самый незначительный шум извне, который подарил бы надежду. Чтобы спастись, она должна, сидя внутри, хотя бы приблизительно определить, где она находится, и тогда уже можно будет думать о дальнейших перспективах. Поэтому Генриетта сидела неподвижно, навострив уши и затаив дыхание. Конское ржание, скрип телеги, гудок паромобильного клаксона, свисток патрульного констебля, голос, крик, плач, все что угодно. Пока же Генриетта улавливала только шебуршание местных мышей и шорох скрывающихся от глаз тараканов. Вполне себе обычные звуки любой забитой запыленным скарбом кладовки. в которую хозяева заглядывают от силы раз в полгода, чтобы подбросить очередную отслужившую свою вещь. Кстати, о вещах. Генрета вытянула шею и в который раз осмотрелась. Странно, она уже сидит тут не меньше суток, и так и не удосужилась как следует изучить свое узилище и покопаться в сваленном тут же скарбе. А ведь даже по вещам можно попытаться хоть примерно определить, где она находится». Выброшенные вещи много говорят о тех, кому принадлежали. Они могли рассказать о характере своих бывших хозяев, об их привычках и образе жизни. В ее положении подобные знания могут оказаться весьма полезны. Должна же она, черт возьми, выяснить, в каком таком медвежьем углу и чьем доме находится эта вонючая конура, в которую ее заточил попрыгончик. Одно понятно точно. Эта комната определенно находится внутри какого-то строения. Это не отдельно сложенный сарайчик, иначе бы хоть что-нибудь, но она бы уже услышала. Шум ветра, лай собаки, пение птиц, что угодно. И в этой кладовке не было окон. К тому же, когда Джек в последний раз уходил, она увидела за дверью, исчезающий из поля зрения ее глаз, такой же запыленный коридор, с протоптанной сапожищами маньяка дорожкой на полу. И уж точно, судя по газовому освещению, ее тюрьма находится внутри городской черты. Вот только где? Девушка поднялась на ноги, придерживая на плечах одеяло, и подошла к куче сваленного у стены житейского мусора. Отсюда же она вытащила пуфик, так своевременно спасший ее задницу от холодного бетонного пола. Ей повезло, пуфик валялся с краю, на самом виду. Вглубь остального, присыпанного пылью и затянутого паутиной хлама, она не совалась. Очень быстро Генретта поняла, что с наброшенным на плечи одеялом особо не повоюешь. С сожалением, расставшись с согревающей накидкой, она присела на корточки и решительно закопалась в занимающей значительную часть комнаты бытовой мусор. Генретта расположилась так, чтобы блеклый свет газового рожка хоть немного, но помогал ей. Брезгливо морщась, она щелчком отправила в полет маленького паучка. Тот храбро восседал в центре паутины, сплетенной между ножек продавленного стула. Девушка не любила насекомых, боялась их. Но сейчас, преодолевая собственные давние страхи, не букашек надо бояться, отнюдь не их. Увлекшись новым занятием, Генретта даже потеряла счет времени. Она увлеченно копошилась в хламе, не обращая больше ни на что внимания. Собственно, ей даже хотелось отвлечься, забыться, но, несмотря ни на что, она не забывала об одном — о побеге, и все ее мысли и стремления в данную минуту были нацелены на то, чтобы найти что-нибудь, способное помочь ей, однако ее плодотворные изыскания пока особым успехом не венчались. В сторону были отложены после быстрого изучения и забракованные за явной ненадобностью следующие вещи — колченогий стул. Забитая драными носками картонная коробка. Генретто наморщила носик, торопливо закрывая крышку. Сломанные настенные часы. Разбитая оконная рама без стекол. Кусок замасленной тряпки. Несколько перегоревших электрических лампочек. Замызганная фуражка. Изорванная, словно побывала в зубах тигра, книжка по истории империи времен короля Виктора II. Генретта отшвырнула в сторону пустую жестяную банку из-под леденцов и откинулась на пятки. Она горестно обвела взглядом сложенные во вторую кучу трофеи. Сплошь покрытый пылью никому не нужный мусор, обрывки чьей-то чужой жизни, остатки бытия неизвестных ей людей. И ничего, совершенно ничего полезного, ничего, что можно было бы использовать для побега из этой проклятущей норы. Девушка яростно зарычала сквозь до боли стиснутые зубы и провела грязной рукой по лбу. Да перерой она весь оставшийся хлам, и перепугай всех здешних тараканов, ничего она не добьется. Она же врет сама себе. Ну что тут может быть такого, что натолкнет ее на гениальную мысль, как отсюда свалить? Что придаст ей сил одолеть чудовищного маньяка? Что? Ругнувшись под нос, Генрета запустила пальцы в еще одну картонную коробку, полную старых потускневших елочных игрушек. А ведь скоро Новый год! Ее сердце внезапно заныло. Рождество! Рождество, что она проведет на улице! Нет, тут же поправилась девушка. В этом пыльном каменном мешке. И если она вообще доживет до января, это уже будет большой удачей. По щеке Генретты побежала слезинка. А! -а Схватив коробку, девушка с криком швырнула ее в стенку. Коробка врезалась в камень, а звон бьющегося хрупкого стекла в уши ночной бабочки. Закусив губу, чтобы окончательно не разреветься, Генретта поднялась на ноги. Под коленки она положила найденную почти сразу пропыленную фуражку с покрытой слоем грязи бронзовой кокардой. Повертев фуражку в руках, Генретта решила, что от этой штуки толку-то точно никакого не будет. Размахнувшись, чтобы швырнуть фуражку куда подальше, она вдруг замерла. В куче хлама что-то тускло блеснуло. Девушка медленно нагнулась и подняла с пола несколько круглых тяжеленьких штучек. «Да это же пуговицы! Обычные пуговицы!» Девушка учащенно задышала. «Да нет, необычные!» Что-то подсказывало ей, что она нашла, пожалуй, действительно что-то стоящее. Сжимая в кулачке добычу, Генретта подошла к газовому рожку. Ей захотелось изучить эти пуговицы с самым большим тщанием, словно от этого зависела ее жизнь.